Глава 13. Нужно уходить. Сейчас у нас 4 бивня, один придется отдать в крепости, но 3 это все равно хорошо. Даже если скинем их перекупщикам, выйдет около 60 золотых, так что каждый получит 9-10 монет, а мы с отцом отобьем затраты на поход. Если же начнем гоняться за другими слонами, то рискуем потерять то, что уже есть. Вы этого хотите? Тараж говорил правильные вещи. Его доводы звучали весьма убедительно, однако голосовать за окончание похода никто из нас не спешил. Я совершенно неожиданно вспомнил, что пришел на север вовсе не из-за ушастых гигантов. Товарищи явно рассчитывали на более весомую прибыль. «Уходить глупо», – в конце концов решил высказаться Хамальд. «Слоны рядом, других отрядов нет. Можно охотиться». «Мы уже потеряли двоих», – напомнил командир. Хочешь, чтобы еще кто-нибудь сдох? Ты не нагнетай. Мы сюда шли, чтобы на весь год заработать. Верно, согласился Алвар. Мне этих десяти золотых только на зиму хватит. Нас слишком мало осталось. Достаточно нас осталось. Просто у кого-то баба в душе проснулась. Следи за тем, что говоришь, помрачнел Тараш. Я тебе не дворовый собутыльник. «Это ты следи за тем, что творишь», — не остался в долгу Хамальд. «Иначе весь город узнает, как ты дела ведешь, сыкло трусливое. И хрен, кто в следующем году к тебе запишется». Наш предводитель побагровел, скрипнул зубами, но все-таки сдержался. А мне стало ясно, что взаимоотношения между организаторами и участниками рейда заметно глубже и сложнее, чем я думал раньше. Судя по всему, дельцы вроде Тараша вели между собой серьезную конкурентную борьбу, и репутация значила для них достаточно много. Не настолько много, чтобы за нее умирать, но тем не менее. «Макс, а ты чего скажешь?» «Я сюда за вораками шел. Мне возвращаться не с руки». Откровенно говоря, первоначальная цель экспедиции уже не выглядела для меня столь важной, как месяц назад. Эйфория по поводу собственного развития успела закончиться. Холод и усталость породили навязчивое желание отдохнуть в какой-нибудь бане, а заработанных на данный момент денег действительно хватало для того, чтобы спокойно переждать зиму. В противовес этим соображениям работал только здравый смысл, упорно нашептывавший, что второго шанса оказаться рядом с таинственными вораками может и не представиться. А бросать начатое дело на середине попросту нельзя – Рано или поздно меня все равно должно было затянуть в какую-нибудь мясорубку, а снова превращаться в психопата я категорически не хотел. Значит, следовало продолжать охоту, искать шлявшихся по горам мутантов и нарабатывать за их счет ментальную защиту. «Трое против одного», – тем временем подвел итоги дискуссии Хамальд. «Мы остаемся». «Если увидим змей, то я уйду», – мрачно сообщил Тараш. Заберу свою долю и уйду. Жизнь дороже вашего трепа. Это разумно, кивнул его оппонент. С вараками биться глупо. Вернемся к стаду, попробуем завалить еще кого-нибудь. Если начнутся проблемы, двинем обратно. Командир явно старался оставить за собой последнее слово, и Хамальд пошел ему навстречу. Кивнул, после чего встал на ноги и протяжно зевнул. Собираемся. Уже полдень. Надо перекусить. Тоже верно. Жареный слоновий хобот оказался жестким, слегка вонючим и чем-то напоминающим старую говядину. Сначала долгие годы бегавшую по полям и лугам, а затем отвратно приготовленную бездарным поваром. Тем не менее, свежее мясо выгодно отличалось от надоевшей всем нам каши, поэтому жаловаться на экзотическое блюдо никто не стал. Мы быстро закончили трапезу, после чего на всякий случай спрятали драгоценные бивни в сотни метров от лагеря, взяли новый запас шипов и отправились в ту часть долины, где скрывались слоны. Про убитых товарищей больше никто не вспоминал. Погода радовала внезапной оттепелью и приятными солнечными лучами. Громорский груз воспринимался как нечто вполне обычное – Так что спустя какое-то время недавние разногласия отодвинулись на второй план, а отряд снова превратился в сплоченную боевую единицу. Думаю, Тараш ничего не забыл и до сих пор испытывал к каждому из строптивых подчиненных персональную неприязнь, но именно в данную секунду это совершенно не чувствовалось. Внутри нашего крохотного коллектива царила вполне дружелюбная атмосфера». Мне еще тридцать золотых надо, ни с того ни с сего, решил поделиться своими жизненными планами Алвар. Присмотрел, закуточек один, под лавку хорошо пойдет. И чем торговать собираешься? Без особого интереса в голосе спросил Хамальд. Пивом? Сестра с тестом возиться любит, хотим пекарню устроить. В городе и так кабаки на каждом углу, фыркнул Тараш, вытирая проступивший на лбу пот. Разоритесь к хренам. Если своя лавка будет, справимся. Мечтатели. Небольшая зарисовка из жизни спутников вынудила меня подумать о своих собственных целях. До этого момента я по большей части жил сегодняшним днем, старался заработать на еду и знакомился с обычаями чужого мира, однако полученные благодаря охоте деньги должны были открыть передо мной новые перспективы. Скажем, Теперь у меня появилась реальная возможность взять несколько уроков в школе мастера-фехтовальщика или записаться в какую-нибудь магическую академию, если таковые здесь вообще имелись, или купить себе тепленькую должность. «Не знаете, в Рахме можно стражником устроиться? За деньги?» «Слышал, что можно», – кивнул Хамальт. «Верно мыслишь, жрец. Эти бездельники неплохо живут». Еще и крыша над головой будет. Ага, и подработка всегда найдется. Болтаться по улицам в попугайском наряде меня совершенно не тянуло. Однако сама по себе работа патрульного не казалась чем-то невообразимо сложным. Правда, из-за нее я мог окончательно похоронить собственный прогресс, огорчить богиню. С другой стороны, а так ли важны были мои подвиги для лакарсис Чего вообще я хочу добиться, отправляя ей все новые и новые души? Перевода в еще один мир? Бессмертие? Того призрачного величия, которым меня заманили на службу? Ломая голову над этими философскими вопросами, я слегка отрешился от действительности и вернулся в нее только после того, как возглавлявший шествие Тараж неожиданно замер и прошептал «Стоять, змеи! Стоять, мать вашу!» Две или три секунды я пытался сообразить, откуда в этих диких местах могли взяться холоднокровные присмыкающиеся, но затем все же разобрался, что к чему, и тоже остановился, рассматривая лежавшую перед нами равнину. Пригнитесь, осторожно. Впереди находилось место ночной охоты. Мне почти сразу же удалось опознать характерные каменистые цепи, ограничивавшие периметр уютного пастбища. Души слонов лежали на прежних местах, несмотря на довольно большое расстояние, их вполне можно было различить. А вот чего раньше совершенно точно не было, так это маленьких человекообразных фигурок, в хаотичном порядке перемещавшихся между поверженными гигантами. — А Вот дерьмо, — шепнул у меня на духа Алвар, что делать будем? — Нужно уходить, — также тихо ответил Хамальд, — без вариантов, уходить в крепость. «А я об этом еще утром говорил», — не удержался от шпильки Тараш. «Все, разворачиваемся». «Я останусь». Сорвавшиеся с языка слова показались мне чужими, неуместными, лишенными какого-либо смысла. Но я их все же произнес и понял, что действительно готов остаться посреди холодных северных ландшафтов. Зачем? Ради чего? «Ты что, совсем дурной?» Вопрос Хамальда упал на благодатную почву. Принятое секунду назад решение уже не казалось мне единственно верным, а перспектива сражения против целой толпы врагов с каждым мгновением выглядела все менее привлекательной. Однако я заявился сюда именно ради этой встречи и помнил об этом. «Мне нужны вараки», — сказал же. «Макс, не дури, ты не знаешь, с кем имеешь дело, тебя просто убьют». Озабоченность товарища выглядела искренней. Но тут в дело вмешалось мое собственное упрямство. Я разозлился из-за проснувшихся в душе сомнений, мысленно обругал себя за трусость и мотнул головой. «Так надо». «Пусть делает что хочет», — равнодушно пожал плечами тараш. «Другим больше достанется». «Я еще не умер, между прочим». «Это временно. Идем, ребята». Хамальт болезненно скривился, наградил меня долгим, проникновенным взглядом, но затем глубоко вздохнул и молча двинулся вслед за командиром. Я еще несколько секунд глядел ему в спину, а потом заметил краем глаза странное движение, обернулся. Между серыми угловатыми валунами плавно скользили два жутковатых существа — Длинные змеиные тела буквально струились по камням, цепкие передние лапы уверенно хватались за неровности рельефа, гротескные черепа и человеческие торсы вызывали брезгливое отвращение, а торчавшие из-за спин копья убирали последние сомнения. Передо мной действительно были те самые вораки, на которых я собирался охотиться. Эй, эй, люди, тревога! Один из вораков ловко перебрался через оказавшийся на пути камень, после чего направился в сторону моих товарищей. Второй свернул ко мне и заметно ускорился. Атака! Из-за спины донеслась яростная ругань, но я не обратил на нее внимания, следя за приближающейся тварью. Та двигалась с какой-то завораживающей грацией и пугающим равнодушием. На испещренном кожистыми складками лице не отражалось ровным счетом никаких эмоций. Маленькие глазки неотрывно глядели сквозь меня. Широкий безгубый рот равномерно приоткрывался в такт дыханию. Когда разделявшая нас дистанция сократилась до 10 метров, ворак небрежным движением перехватил болтавшееся у него над плечом копье, а затем прямо на ходу начал раскачиваться из стороны в сторону, обозначая ложные направления атаки. В ответ я наконец-то сбросил со спины потерявший актуальность груз, и вытащил меч. «Беги!» – послышался чей-то вопль. «Беги!» Поблескивающий наконечник вынырнул из пустоты и устремился мне в лицо. Но я все-таки успел отшатнуться и отделался легким испугом. Каменное лезвие располосовало щеку, царапнуло мочку уха, после чего сместилось куда-то вниз, плашмя ударило по запястью, рванулось к животу. Чувствуя себя абсолютно беспомощной мишенью, я дернулся с траектории удара, ощутил, как трещит, раздираемая наконечником куртка, провел ответный выпад, но поразил лишь воздух. Противник играючи уклонился от клинка, а уже через мгновение его копье ткнулось в мое бедро, лишь каким-то чудом разминувшись с коленом. «Сука!» «Мне хватило мозгов отскочить назад, разрывая гибельный клинч». Ворак бросился в догонку, но тут я вспомнил о своем главном козыре и опять шагнул ему навстречу. Копье столкнулось с мечом и ушло куда-то в бок Перед глазами мелькнули кривые желтые зубы, а затем я столкнулся с покрытым чешуей телом, крепко обхватил его руками и отпустил на свободу прохладный ветерок. Враг издал тихое шипение, вцепился в мое предплечье, повалил на землю, однако божественная сила уже делала свое дело». Сквозь меня тек поток невнятных, но удивительно спокойных воспоминаний, хватка существа слабела. «Держись!» – раздался приглушенный расстоянием крик. «Держись!» Через несколько секунд все закончилось. Я оттолкнул труп, выдернул из крепко сжатых зубов свою куртку, после чего встал, ощущая легкую слабость. Текущая из щеке кровь неприятно холодила кожу. Раненая нога болела, но в целом мне досталось не так уж сильно. Спасли давние тренировки, а также своевременный переход в борцовский формат поединка. «Вот сволочь!» «Ты живой?» — с некоторым удивлением в голосе спросил подбежавший ко мне Хамальт. «Ранен?» «Заживет». «Ты как его вообще убил?» «Душу выпил». «А, вот оно что». Рядом возник окровавленный тараж, поддерживавший бледного и хромающего сразу на обе ноги Алвара. Какое-то время мы все вместе смотрели на лежавшее передо мной тело, затем командир брезгливо сплюнул на землю и поморщился. «Туда ему и дорога. Спасибо за предупреждение, Макс. Пожалуйста. Надо уходить. Мешки бросаем, сейчас не до них. Ты с нами?» Я глянул туда, где лежали туши мамонтов и ползали ничего, не подозревающие змеи, собрался с мыслями, после чего отрицательно мотнул головой. «Одного мало. Вы своего добили?» «Вроде да. Где он?» «Мне очень сильно повезло. Истыканный мечами ворак хоть и был при последнем издыхании, но все еще не отдал никому из богов свою душу. Я исправил эту недоработку, пропустил сквозь себя еще один поток безэмоциональных воспоминаний, а затем развернулся к спутникам. «Они всегда такие. Больше ничего не могут». «Тебе явно башку напекло, парень», — вздохнул Хамальт. «Пора возвращаться». «Они больше ничего не могут». «Макс, ты ранен. Не делай глупостей». Здравый смысл в конце концов все же взял верх. Я оценил полученные раны и количество сновавших вдалеке противников, глянул на ползущее по небу солнце и согласился с доводами товарищей. Судя по результатам недавней схватки, вараков вполне можно было убивать. Зрение у них явно не отличалось чрезмерной остротой, но лезть на целую толпу змей при свете дня мне почему-то не хотелось. Вот ночью, во время метели, они в темноте хорошо видят? плохо они в темноте видят, идем отсюда». Нашу ретираду сложно было назвать триумфальной, Алвару стало заметно хуже. Из-за этого нам пришлось бросить остатки снаряжения и каждые четверть часа останавливаться на отдых. Погода начала портиться, а перспективы благополучного возвращения в лоно цивилизации стали окутываться туманом. Настроение товарищей вполне соответствовало обстановке, от былого энтузиазма не осталось и следа. «Могли просто никуда не идти», – буркнул Тараж, промывая в небольшом ручейке оставленные копьем царапины. «Но кому-то захотелось много денег». «Хватит уже! Друг, ты как там?» «Жить буду», – скорчил болезненную гримасу, расположившись около воды Алвар. «Просто ходить тяжело. Этот урод мышцу какую-то перебил». ну «Вот так они и убивают», – обернулся ко мне Хамальд выскакивают из-за какого-нибудь камня, а затем просто режут весь отряд. Заметить их можно только чудом, отбиться, если у тебя на спине пара мешков тоже, да и воюют они знатно. Это я уже понял. Ты, кстати, молодец, хорошо держался. Спасибо. Когда мы наконец-то дошли до стоянки, солнце уже скрылось за горным хребтом, на небе сгустились тучи, а вокруг начал многообещающе посвистывать ветер. Алвар за это время окончательно выдохся, продолжать движение в таких условиях было невозможно, так что нам оставалось лишь развести костер и устроиться на ночлег. «Надеюсь, сюда ни одна тварь не дойдет», – проворчал Тараш, доставая из мешка баночку с целебной мазью. «Иначе нам задница». «Макс, нарежешь мясо?» Пока готовились остатки хобота, я внимательно следил за погодой и думал о том, как лучше поступить. Табличка с личными достижениями отображала достаточно серьезный прогресс. Богиня явно по достоинству оценила души змеи людей. Прошедшие сквозь меня воспоминания также внушали оптимизм. Учитывая их ледяную сдержанность, нетрудно было поверить, что два-три десятка убитых вораков действительно способны дать хоть какую-то защиту для разума. Оставался открытым вопрос, не пропадет ли она спустя какое-то время, Но здесь я полагался на знание мастера Кирча. Если уж он рекомендовал этот путь развития, все должно было получиться в лучшем виде. Да и вообще, прямо сейчас меня заботили совсем другие вещи. Идти или не идти, вот в чем вопрос. «Куда собрался?» – тут же спросил Хамальд. «Опять какую-нибудь глупость задумал?» «Мне нужны вараки». Медленно протянул я, пробуя на вкус каждое слово. Если они ничего не видят ночью, то это будет совсем просто. Ночь, темнота, метель. Хватит бредить, ты ранен, забыл? Раны пустяковые. На мне все заживает, как на собаке. О болваре подумай, вмешался в разговор Тараш. Мы без тебя ни его не дотащим, ни добычу. Я вернусь утром. Или не вернешься. Да, да. «Авантюрный план с каждой минутой нравился мне все больше. Ночное зрение уже доказало свою эффективность, какого-то особенного страха перед вораками я не испытывал, ситуация действительно складывалась в мою пользу, а второго такого шанса могло никогда не представиться. По большому счету, именно сейчас решалось, получу я защиту от новых сеансов божественной психокоррекции или же нет. Мы на охоту еще пойдем из крепости». «Скоро настоящая зима начнется», – рассудительно произнес Хамальд, переворачивая палочку с нанизанной на нее слонятиной. «К зимней охоте мы не готовы. Разве что новые вещи купим и новый отряд соберем». «Понятно». Слова товарища стали последней соломинкой, переломившей хребет терзавшим меня сомнением. Я молча дождался своей порции шашлыка с кашей, как следует наелся, после чего отодвинулся от костра и начал проверять снаряжение. «Дурак!» – вздохнул наблюдавший за мной Хамальд. «Молодой дурак!» «Расслабься, Хами, все будет хорошо!» «Мы уйдем утром, ждать не станем». «Без проблем!» Стоило только мне покинуть уютный загончик, как в лицо прилетела щедрая порция колючих снежинок, продырявленная куртка наполнилась холодным воздухом, а раненая нога предательски соскользнула с обледеневшего камня, чуть не отправив меня на землю. В ответ на это я глухо выругался, подтянул все возможные застежки и упрямо двинулся во тьму. Идти сквозь метель было сложно и неприятно. Однако минут через двадцать я испытал странный душевный подъем. Вокруг отсутствовали какие-либо признаки разумной жизни. Местные обитатели давно попрятались по своим норам, а навязчивый посвист ветра лишь подчеркивал мое одиночество, рождая иллюзию полной оторванности от мира». Я как будто шел по абсолютно чужой планете, пустой, суровой, но принадлежавшей исключительно мне одному. Бесконечная свобода, безграничная власть над временем и пространством. Чувствуя, что мысли уходят куда-то не туда, я встряхнулся, еще раз поправил куртку, а затем продолжил путь, зорко поглядывая по сторонам. Различать неровности ландшафта удавалось без особых проблем, выдерживать нужный курс тоже но летавшие в воздухе снежинки все-таки серьезно ограничивали зону видимости, а это грозило неожиданными встречами. Волей-неволей приходилось соблюдать осторожность. Фу, блин. Час спустя метель вышла на задуманную природой мощность, и я начал испытывать серьезный дискомфорт. Взятые с собой варежки оказались слишком тонкими и ни капли не спасали от мороза. Дырки в куртке никуда не делись. А теплые и удобные сапоги откровенно спасовали перед непогодой. В итоге холод упрямо пробирался к телу, ноги мерзли все сильнее, а руки приходилось то и дело отогревать за пазухой. Создавалось впечатление, что к нам действительно пришла та самая зима, о которой говорил Хамальд. «Очень вовремя, твою мать!» Спустя еще какое-то время впереди показалось место недавней схватки. Я на всякий случай обошел его стороной, потом скорректировал курс и начал смещаться туда, где валялись туши мамонтов. Одолел еще метров двести, рассмотрел два характерных темных пятна, а затем увидел вдалеке тусклые оранжевые искорки. Кто-то, абсолютно ничего не боясь, жёг в окруженные скалами долине костры, Одну бесконечно долгую секунду я колебался, борясь с навязчивым желанием отказаться от рискованной затеи, вернуться к товарищам и спокойно уйти в безопасную крепость, но вовремя проснувшееся упрямство все-таки одержало победу. Высокие темные скалы медленно проступили из снежной круговерти, я остановился, попытался услышать что-нибудь сквозь завывание ветра, снова двинулся вперед и буквально наткнулся на притаившуюся в небольшой расщелине фигуру. Ворак показался мне высеченный из камня статуей, безмолвный и пугающий. Длинное змеиное тело полностью сливалось со скалой, сжимавшие копье руки терялись на фоне многочисленных выступов, однако для верхней части туловища в углублении попросту не нашлось места. Лишь благодаря этому обстоятельству я смог вовремя распознать опасность. Мгновение одно за другим ползли мимо нас – Враг оставался полностью неподвижным, и до меня наконец-то дошло, что он пребывает в неком подобии спячки. Для земных присмыкающихся это было вполне типичным явлением, но я отдавал себе отчет в том, что подходить к магическим существам с привычными мерками крайне опасно. Враг мог банально отдыхать от дневных трудов или выжидать удобного момента для атаки. Хотя его товарищи такими хитростями пренебрегали. Простояв около минуты, я все же собрался с духом, спрятал в ножны наполовину вытащенный меч, после чего активировал призрачный клинок и шагнул вперед. Едва заметное лезвие прошло сквозь шею противника, тот вздрогнул и обмяк, а на меня обрушилась привычная слабость. Победа оказалась мгновенной и очень легкой. «Так, иди сюда». В то время как жадная бездна поглощала предложенную ей душу, я думал о том, имеет ли смысл просить в качестве следующей награды энергетический вампиризм. Выгоды такого умения были вполне очевидны. Прямо сейчас оно позволило бы мне гораздо быстрее восстановить потраченные силы, а также немедленно продолжить охоту. Однако играть на поле самой Лакарсис и становиться ее конкурентом было слишком рискованно конце концов, я действительно не имел никакого понятия о том, как сильно боги ценят работу своих жрецов. Вряд ли выпитые мною души стоили очень дорого. Но вот захочет ли богиня делиться ими со своим адептом, черт его знает. Дожидаясь того момента, когда организм вернет себе часть потраченных сил, я снова проверил информационную табличку, но не обнаружил там никаких новых строчек. Даже если ментальное сопротивление и возникло, это событие никак не отобразилось в списке наград. Впрочем, тут не было ничего удивительного. Для гарантированного результата наверняка требовалось не три жертвы, а гораздо больше. Потратив минут 15 на отдых и более-менее оклемавшись, я взялся исследовать ближайшую территорию в надежде отыскать других змей. Однако потерпел сокрушительное фиаско. Либо спрятавшийся возле мамонтов ворак был единственным часовым, либо его за какие-то провинности изгнали из местного общества, но факт оставался фактом. Никаких потенциальных жертв в округе не наблюдалось. Идти за ними на освещенную территорию я не хотел, однако иные варианты для продолжения охоты попросту отсутствовали. Пришлось как следует встряхнуться, размять замерзшие конечности и направиться туда, где всего сутки назад паслись слоны». Метели еще больше усилилась, под ногами начал похрустывать снег, но в целом погода все еще играла мне на руку. Хотя распознать мой силуэт на белом фоне стало проще, зона видимости сжалась до минимума и у меня по-прежнему сохранялось определенное преимущество. Реализовать его удалось уже минут через десять. Я без происшествий добрался до ближнего костра и смог рассмотреть пятерых вораков, устроившихся возле едва живого огня. Стоянка была организована из рук вон плохо. Импровизированный лагерь находился вдали от естественных укрытий и продувался всеми ветрами. Скудные припасы и обгрызенные куски мяса в беспорядке валялись между камней, а о дышавшем на ладан очаге никто не заботился. Впрочем, самих змеи людей подобной мелочи явно не волновали. Они лежали прямо на заснеженных камнях, изредка шевелили длинными хвостами и чувствовали себя просто замечательно. В отличие от меня успевшего отморозить себе все подряд. Следующие несколько минут я внимательно наблюдал за врагами, готовясь к нападению и просчитывая каждый свой шаг, а затем, когда желаемый рисунок боя окончательно сформировался, вытащил меч и двинулся вперед. Первая жертва ничего не успела сделать. Клинок с хрустом перебил ей позвоночник, лишив возможности защищаться. Второй противник успел развернуться в мою сторону, но я коротким ударом рассек ему горло. Третий ворак пронзительно свистнул и потянулся за копьем, однако меч догнал его, пронзил спину и вывел из строя, а вот дальше начались проблемы. «Сука!» – выдохнул я, с трудом отмахиваясь от летящего в грудь наконечника. «Сдохни, сдохни!» К счастью, эффект неожиданности продолжал работать. Застигнутые врасплох твари действовали относительно медленно, а в их движениях не хватало той смертоносной плавности, которую я наблюдал во время дневного боя. Ворачиваться от двух копий было чертовски трудно. Одно из лезвий практически сразу же располосовало куртку и с жутковатым скрипом проехалось по ребрам, но в ответ мне удалось проткнуть одному из оппонентов живот, а еще через секунду призрачный клинок дотянулся до второго врага, обездвижив ему правую руку. Ноги тут же подкосились от слабости, но я все-таки сумел довести начатое до конца. Широким движением разодрал первому подранку внутренности, после чего бросился на второго, одновременно с этим призывая божественный ветерок. Острые клыки впились в шею. Я вскрикнул от боли и неожиданности, но дальше дело пошло по вполне привычному сценарию. Голодная бездна поглотила душу, мне удалось освободиться от цеплявшихся за кожу зубов и перекатиться к следующему врагу, а еще через минуту все пятеро тварей окончательно распрощались с жизнью. Я тут же покинул место схватки и сделал большую петлю, после чего затаился возле приметной черной скалы, сились рассмотреть в потоках снежинок погоню и готовясь к возможному сражению. А «Вот дерьмо!» Как только горячка боя схлынула и начала адреналиновый отходняк, полученная рана тут же заявила о себе. Я осторожно расстегнул куртку, глянул на измазанную в крови рубашку, после чего снова выругался. Копье не зашло внутрь грудной клетки, однако пропахало на боку длинную и глубокую борозду, разлохматив кожу с мышцами. По-хорошему здесь требовалась качественная плотная перевязка. Как минимум. «Дерьмо!» – прошептал я, стараясь привести рану в божеский вид и щелкая зубами от холода. «Сука!» В конце концов, мне пришлось полностью раздеться, накрепко обмотать рубашкой туловище, после чего снова натянуть подстежку с курткой. Эти манипуляции проморозили меня чуть ли не насквозь, но в конце концов я ощутил себя чуточку лучше, чем раньше. Кровь остановилась, тепло начало возвращаться, а погоня между тем так и не объявилась. «Суки!» Первый серьезный успех заметно изменил мое отношение к происходящему. Если раньше я побаивался страшных тварей и шел вперед только потому, что не хотел терять единственную возможность защитить собственные мозги, то сейчас включился холодный расчет. Вараки оказались вполне терпимыми противниками, и их души отлично заполняли полоску прогресса, так что ничего не мешало мне возобновить охоту. Ничего, кроме парочки досадных ран». К следующему костру я подошел только минут через сорок, проведя все это время в небольшом закутке между двумя большими валунами. Согреться таким образом было трудно, а вот сберечь остатки тепла у меня все-таки получилось. Я отправился на вылазку живым, более-менее здоровым и даже боеспособным. Приглянувшийся мне огонек за это время успел погаснуть, так что моему взору предстало сюрреалистическое зрелище. Частично занесенные снегом змеиные силуэты в расслабленных позах, лежавшие возле стопки обгоревших деревяшек. Правильно оценить степень отрешенности вораков от внешнего мира я не мог, так что решил действовать максимально эффективным способом. Подкрался чуть ли не вплотную, достал меч, а затем бросился вперед и принялся наносить частые удары по неподвижным фигурам, стремясь за минимальный отрезок времени вывести из строя как можно больше врагов. Бог тут же пронзила острая боль. Вырванные из небытия твари начали шевелиться, но сделали это слишком поздно. Я успел ранить каждого из шестерых, а затем пошел по второму кругу, целенаправленно протыкая мечом конвульсивно дергающиеся тела. Вот и все, уроды. Фраза показалась мне грубой и неуместной, однако я не придал этому особого значения, спеша забрать душу у ближайшего из противников. Вслед за первым последовал второй, третий. Когда вся шестерка отправилась к богине, меня переполнило знакомое умиротворение. Очередная награда была успешно заслужена, и ее оставалось только забрать». Но в противовес этой радостной новости я внезапно ощутил пугающее чувство неправильности и даже ошибочности своих действий. Убивать беспомощных разумных существ только для того, чтобы получить какие-то иллюзорные бонусы и искренне радоваться чужим смертям, при ближайшем рассмотрении все это выглядело достаточно мерзко. И хотя вараки являлись для людей чем-то вроде естественных врагов, подобное оправдание казалось мне чересчур жалким и неубедительным. А то, что раньше я совершенно не задумывался о таких вещах, странным. Так-так, стоп. Беглый взгляд на информационную табличку подтвердил возникшую у меня догадку. В одном из разделов возникла такие долгожданная строчка. Произошло это чуть раньше, чем я на то рассчитывал, но эффект ощущался уже сейчас. Мои мозги действительно стали думать иначе. Более того, они стали думать примерно так же, как делали это на Земле.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 «Значит, работает!» – пробормотал я, морщась от порывов ледяного ветра. «Значит, работает!» «Локарсис, уважаемая, можно мне контроль увеличить?» «Ну, тот, который...» «Конечно, воин!» – шепнула невидимая богиня. «Ты обретешь желаемое!» Мой организм не ощутил никакого вмешательства, однако беглая проверка показала, что теперь я могу выпускать щупальца божественной силы примерно на метр, а также преобразовывать наполняющий тело ветерок в некое подобие слабенькой ауры. По большому счету, эти изменения ничего не меняли, и я почти сразу же о них забыл, сконцентрировавшись на дальнейшем выполнении плана. Убивать вараков меня больше не тянуло, но осознание, сопряженное с этим занятием выгоды, никуда не делось. Более того, я отлично понимал, что каждая уничтоженная змея – это чья-то спасенная жизнь, как-никак – Мы находились на передовой, и любые сомнения здесь были попросту недопустимы. «Ну да, ну да, на передовой, хотя если посмотреть...» С трудом убедив себя в том, что делаю однозначно доброе дело и кого-то защищаю, я вновь отправился сквозь метель, разыскал следующий погасший костер и без каких-либо проблем отправил на тот свет еще четырех врагов. В душе вспыхнула и погасла искренняя радость – ее сменило холодное удовлетворение от чисто проделанной работы, а затем начался очередной сеанс раскаяния. Думаю, именно так должен был ощущать себя человек с шизофреническим расстройством личности или с биполяркой. «Да пошло все нахрен, что я первый раз кого-то убиваю?» Аргумент оказался не самым лучшим, В памяти тут же возникла череда трупов, а затем шокированное лицо матери, уж кто-кто, а она точно не ожидала от своего любимого сына таких достижений. Думать об этом было чертовски неприятно. Да чтоб тебя! Постаравшись выбросить из головы лишние мысли и сосредоточившись на едва гнущихся от холода пальцах, я еще немного покружился по засыпанному снегом пастбищу, Нашел третий костер и после долгих колебаний все же перебил спавших возле него вораков. Сам процесс уже не вызывал каких-то особых сложностей. Вялые змеи были никудышными противниками, но от этого на душе становилось только хуже. Впрочем, откровенного надлома психики все-таки не произошло. Лишившийся внешнего контроля разум явно старался адаптироваться к происходящему и бунтовал чуть слабее, чем 10 минут назад. Одним словом, я по-прежнему чувствовал себя куском дерьма, но это больше не мешало мне выполнять задуманное. Блин, да какая уже разница? Предпоследний костер пришлось искать около часа. Я ушел куда-то не туда, был вынужден вернуться, долго кружил по долине, а когда собрался плюнуть на все и отправился к товарищам, то буквально споткнулся о лежавшую на камнях змею. Вокруг тут же начали шевелиться другие вораки, однако я оказался быстрее и в результате короткой схватки пополнил свой личный счет еще пятью трупами. Двадцать минут спустя был зачищен пятый костер, а навык ментального сопротивления перешел на следующий уровень. Это событие положило конец всей охоте, хотя где-то рядом вполне могли прятаться недобитые змеи, искать их я уже не собирался. Откровенно говоря, сейчас больше всего на свете мне хотелось согреться, выпить горячего чаю и разгрести царивший в голове бардак. К этому желанию добавлялась зверская усталость, боль от ран, страх за обмороженные пальцы. «К черту!» – тихо шепнул я, направляясь в сторону далекого лагеря. «К черту все это дерьмо!»